Глава девятая «До балана оставалось чуть больше километра, когда я заметил поднимающиеся над лесом клубы черного дыма. А еще через некоторое время до меня донеслись звуки тупых ударов от дерева. Я пятками ускорил кабана, и вскоре за поворотом показалась огороженная чистоколом небольшая «домов на 20 деревенька. вот и приключения!» – понял я и с чувством выругался. Деревню атаковали атаковали нелепо, что вообще свойственно НПС, но её жителям и такого должно было вполне хватить. Две сторожевые башенки пылали, массивные ворота трещали под ударами двуручных мечей огромного рыцаря смерти и четырёх его спутников. Вдоль частокола валялись несколько разломанных лестниц, отолпившиеся под стеной скелеты в тяжёлых доспехах, Подобно своему предводителю тупо рубили заостренные колья-ограды. Метрах в пятидесяти напротив ворот валялись трупы лучников и магов, убитых, видимо, защитниками со стен. На предводителя атакующих сыпались бревна и камни, впрочем, не доставляя ему особых неудобств. Еще бы, 8 миллионов очков ХП, к тому же его явно лечили». Один из троих оставшихся в живых личий периодически вздёргивал вверх руки, отправляя в его сторону сгустки болотного тумана. Оставшиеся двое просто швыряли в иногда показывающихся на стенах защитников куски багрового пламени. Полоска прочности ворот в Желтом секторе. И если ничего не предпринять, то около 40-170-х скелетов во главе с трёхметровым рыцарем смерти скоро ворвутся в 150-ю деревеньку. Сколько там защитников? 50 60 Итог понятен и печален. И что же делать мне? Вам доступно задание «Спасение Баланы». Тип задания уникальное. Помогите жителям Баланы отбить нападение отряда рыцаря смерти Дейрона. Награда. Опыт. Повышение репутации с княжеством Крейт. Повышение репутации с жителями Баланы. Феаторы, Фарота и Уриаты. Внимание! Количество репутации зависит от вашего вклада в отражение нападения. Ветер дует мне в спину с нарастающей силой, унося дым из-за пыхгари куда-то за деревню. В рот трещат все громче. Скелеты вдоль стен прекратили рубить чистокол и смотрят в сторону своего вожака. Грёбаные события!» требующее вмешательства героя во всей красе. Стоило мне доехать до первого же поселения, и на тебе, Искин сразу подкидывает квест. Причем его совершенно не волнует. Один я, или нас тут человек сорок? Да что могу я один? Старая подруга Ярость на миг захлестывает меня. Моя Ярость направлена на весь Аркон, со всеми его богами и Искинами. «На ублюдка Чейни, на это проклятое княжество!» «Что я могу?» «Да до хрена могу!» «Эру я, ломаю в руке одну из скляна Кар и Раза и посылаю мрака в галоп в сторону троих личей. Шестьдесят тысяч хп у хиллера. Я даже не буду трогать рывок. Им должно хватить и без этого. Маги стоят плотной группой и пока меня не замечают». Направляю кончик пики на вздымающего руки урода. Что мне стоило потренироваться раньше? Я злюсь и на себя, но направляю эту злость на врага. На хрен заморочки. Тут не реал. Все должно получиться. Радиус агра. Маги начинают поворачиваться в мою сторону. Удар. Кости хиллера с хрустом осыпаются на землю. Один из личей отлетает в сторону, сбитый тушей моего кабана. Второй оказывается у мрака под копытами. Молчание! В отлетевшего! Выхватываю клинок и помогаю кабану, пока второй лич не подбегает ко мне, размахивая своим сучковатым посохом. Кабан справляется и сам. Все его удары по лежащему противнику проходят критами. Игровые законы никто не отменял. Легко отбиваю удары посоха щитом и рублю мага, чередуя ледяной клинок с языком пламени. Мои удары вышибают из незащищенного противника по 7-8 тысяч хп. Эссенция света работает. Третий ледяной клинок обездвиживает лича, а я наношу по нему еще несколько ударов, когда уже расправившийся со своим противником мрак резко бьет по замороженному андеду бивнями снизу вверх. Излуманная тушка уже окончательно дохлого мага отлетает метров на пять в сторону». Адреналин кипит в крови. Разворачиваю кабана в сторону ворот. Вот сейчас решится всё. Мои 7000 урона на скорости 70 км в час. Трёхметровая фигура в матовых доспехах. Рыцарь смерти Дайрон. 8 миллионов хп. Тварь, которая стоит на моём пути на Карн. Будь он не в латах, всё решилось бы одним ударом. А так... Со стен замечают меня и, размахивая руками, что-то кричат. «Не слышу ничего». Кровь стучит в висках. До ворот около 50 метров. Срываю с пояса склянку с едом шартеха и кидаю в широкую спину рыцаря смерти. Промахнуться не боюсь. Тут не реал. «Давай, мрак!» Трогаю пятками бока вепря, и он начинает разбег в сторону ворот. Дейрон, у которого разом слетело больше семи миллионов хп, словно в замедленной съемке разворачивается ко мне навстречу. Рывок. Меня вжимает в заднюю спинку седла. На кончике моего копья огромная фигура. Ветер свистит в ушах. Над воротами ошарашенные лица защитников. Бешенство, мраку. Ну помоги мне, Ингвар! Удар. Копьё с противным хрустом входит в поясницу Рыцаря Смерти. Крит! Да! Вылетевшая цифра просто невероятна. Копьё вырывается из моих рук. Два спутника Дейрона отлетают в стороны. Причём один из них уже не встанет. Мой вепрь тоже умеет критовать. А сам Рыцарь медленно заваливается на бок. Выхватываю меч и начинаю рубить разворачивающихся ко мне тварей. Кабан ревет, добивая подранка, и неплохо пробивает оставшихся. Со стен что-то кричат. Умудряюсь извернуться и выхватить из тела нежити свою пику. Краем глаза замечаю бегущих ко мне со всех сторон скелетов и врубаю единство. Несколько минут просто рублю все, что шевелится. Ярость застилает глаза. Боли практически не чувствую, но заметив, что моя полоска ХП уже на половине, пью лечилку — Продолжая рубить набегающих тварей. Мраку тоже приходится несладко. сладко. Нас спасает только то, что скелеты не могут окружить нас, так как мы вертимся около стены. Защитники пытаются бить нежить из луков, но не слишком успешно. И, наконец, чувствую, что пора. Перед глазами стоит багровая пелена. Кабан уже еле переступает ногами. Нежити слишком много. Лечилка выпита. Поясницу простреливает нечеловеческая боль, и я краем сознания, шагом сквозь тьму, отправляю нас с кабаном за ворота. Небольшая площадь перед воротами. Два крайних дома горят. Ко мне бегут какие-то демоны. Мрак пробегает по инерции метров 15 и медленно опускается на брюхо. Меня снова скручивает приступ боли, я сползаю с седла лежащего кабана на землю». «Эй, светлый, очнись!» Сознание возвращается постепенно. Пасмурное небо. Запах гаря. Надо мной лицо пожилой демонессы с ковшиком в руках, которое в одно мгновение сменяется огромным свиным пятаком. Мрак шумно выдохнул мне прямо в лицо, заставив сморщиться. вонь какая! Зубы, что ли, ему как-то почистить? Хотя, ничего так, не хуже на шатыря. Пришла мне в голову тупая мысль и, отпихнув морду у четвероногого друга в сторону, резко принял сидячее положение. «Господин, вот вода!» Сухонькая старушка протянула мне кувш с ледяной необычайно вкусной водой. «Долго я лежал?» Спросил я ее, сделав два глубоких глотка. «Пару минут, не больше! А ваш зверь так вообще почти сразу поднялся!» Вернув демонессе кувш, Я оглянулся по сторонам. Метрах в пяти от меня кучка чумазых детей, они с восхищением смотрят на мрака. В воздухе стоит треск от ударов с той стороны в ворота. Вдоль стен на подмостках и на земле лежат трупы защитников. Маги и лучники Дейрона выкосили почти половину боеспособного населения деревни. Из оставшихся на ногах 16 охотников в кожаных бронях. Четверо мечников в простых кольчугах и кожаных шлемах. Остальные жители Баланы одеты в лучшем случае в части кожаных доспехов и вооружены как попало. Всего человек 60, от 140 до 150 уровней. На стенах сейчас только лучники. Остальные собрались напротив ворот и ждут прорыва нежити. Ведь там, за воротами, еще около 30-170 латников Как же меня все это достало! Господин рыцарь, вы как? Это, видимо, староста. Крупный кряжистый демон в кожаной броне с длинным охотничьим луком. В его карих с вертикальным зрачком в глазах мелькает нешуточная надежда. В порядке, Гверд. Я поднялся на ноги, сунул кабану один из абрикосов и с некоторым трудом забрался в седло. Лекари в деревне есть? Да, господин. Двое. Слабая правда. «Освободите площадку у ворот, чтобы я смог как следует разогнаться. Лучникам скажите, чтобы били по одним и тем же целям». Я внимательно посмотрел в коре глаза демона. Но ну, а лекари пусть лечат. Все». Кивнув напоследок старости и проводив его взглядом, я развернул кабана в сторону ворот и сдал немного назад. Прогрехотел дальний гром, и первые крупные капли дождя упали на землю». Я вытащил из инвентаря пику и, держа ее вверх острием, молча смотрел на доживающие последние мгновения ворота. Внезапно, одновременно с громовым раскатом, душный сумрак прорезала молния. В этот момент створки в ворот пали. В трехметровый проем толпой полезли латники, и я, пятками тронув бока мрака, сразу же врубил рывок. Почти тонна живого веса, на огромной скорости с лязгом вломившаяся в неподготовленную толпу нападавших, расшвыряла их в стороны, словно оловенных солдатиков. В воротах возник затор. Я, загодя врубив бешенство с единством, не разбирая, начал рубить ошеломленных от такого поворота событий латников. Со всех сторон что-то кричали, молнии ветвились с неба, гремел гром. Под копытами вепре хрустели кости». В седле было скользко от начавшегося проливного дождя. Ледяной клинок, язык пламени, ледяной клинок, кабану, цельно лежащего под копытами, язык пламени. Время от времени по телу прокатывала прохлада лечения. Хорошо, что в таких боях Агра не держится долго, иначе навалились бы на меня все разом, не помогло бы ничего. Мат стен, мелькание светящихся голубым светом прорезей шлемов. Краем глаза замечаю старосту, разом за разом пускающего оперенную смерть в неживых тварей. Какой-то скелет достает меня ударом в ногу. Больно. Парирую следующий удар и наношу рубящий сверху. Крит. Прыгаю с кабаном назад. Голоп. И еще один латник со скрежетом осыпается на землю. Трою перед мраком. Один опускает тяжелый двуручный меч на голову кабану, но тут же падает со стрелой в глазнице. Принимаю удар левого на щит, а правого вепрь просто вдавливает в один из опорных столбов. Плюнув на того, что слева, помогаю кабану добить обездвиженного, и мы с ним по инерции вырываемся за ворота. Метрах в пяти от меня, одновременно с громовым раскатом, в землю ударяет ярчайшая молния. «Да!» На мгновение ослепленный и оглушенный, поднявшись в стременах и разведя руки в стороны, ору я. я. здесь, Ингвар! Смотри на своего лейтенанта!» Повышение репутации с княжеством Крейт. Жители княжества Крейт теперь относятся к вам нейтрально. Повышение репутации с жителями Фарота. Жители Фарота теперь относятся к вам с уважением. Повышение репутации жителями Баланы, Феаторы и Уриаты. Жители Баланы, Феаторы и Уриаты теперь относятся к вам с почтением. За спиной раздаются радостные крики. победа Задание. Спасение Баланы. Выполнено. Полоска опыта практически упирается в следующий уровень. Я тяжело вздыхаю, достаю из инвентаря объемистую фляжку «Треиз». Делаю пять больших глотков, снимаю шлем и подставляю лицо, падающее с неба в воде. Шум дождя. Капли чавкают по мокрой земле и выбивают барабанную дробь по створкам опрокинутых ворот и доспехам валяющихся тут и там мертвых воинов Дейрона. Сам он лежит в неестественной позе у правого воротного столба, забрало откинуто, и черные провалы глаз смотрят в пасмурное небо. Лицо вполне человеческое чёрные волосы, прямой нос, тонкая нитка губ. После смерти рыцарь заметно убавил в размерах. Я спрыгнул с кабана и наклонился над его изломанным телом. Три редких вещи. Латные перчатки на 155 уровень, лук на 160-й и кольчужные штаны на 165-й. Пять необычных предметов, 75 золотых и десяток различных мензурок. Странно. Больно богатый лут. Наверное, это как-то связано с континенталкой. Впрочем, плевать. Мне-то от этого только лучше. Пожал плечами я и направился к убитым мною первыми магам. С трудом удерживая равновесие на мокрой глине, я подошел к остаткам личий. А неплохо мы тут с кабаном порезвелись. Кости незадачливых мобов были разбросаны на площадке почти десятиметрового диаметра. Лут тоже порадовал. Три необычных предмета и три монеты серебром. Остальное особой ценности для меня не представляло. Три мензурки с зельем маны и какая-то алхимическая хрень. То есть с тысячи убитых сто семидесятых я буду иметь 100 золотых монет. Провел я в голове нехитрое вычисления. И это не считая обычного лута. Меня всегда занимала экономика игры». Ведь если посчитать, одних только денег с мобов падает достаточно для того, чтобы обычный средний игрок в эпоху до обновления мог без особых напрягов зарабатывать больше 10 тысяч долларов в месяц. Даже если посчитать, что в момент события денег падает в два раза больше, то уж пару-то тысяч мобов за месяц игры можно убить в любом случае. А это как раз десятка. Однако... На мелких уровнях денег, правда, падает значительно меньше, но и бы полегче. Конечно, там нет таких тепличных условий, как у меня здесь, а учитывая шестичасовой респаун, в стартовых локациях особо не разгуляешься. И всё же... Хотя что толку считать? Только постройка самого простого кланового замка начинается от 50 тысяч монет. А купить под него землю? А ремонт экипировки? А её улучшение? Да хотя бы та же химия. Всё это стоит денег. Может, поэтому игровое золото так высоко ценилось? К тому же я в реале получал больше десятки, и это без особых хлопот. Да и к чему сейчас эти бесполезные размышления? Я посмотрел на начавшее стремительно светлеть небо, за раздумьями и не заметив, как окончился дождь. Доллара больше нет, как, соответственно, и рубля с прочими енами поэтому и думать теперь об этом больше не стоит. Громкий, чавкающий звук за спиной заставил меня резко обернуться, и моя челюсть медленно поползла вниз. С правой стороны от дороги, упирающейся в ворота деревни, еще во время своей сумасшедшей атаки я заметил огромную грязную лужу. В общем, теперь ее там практически не было, поскольку все ее пространство занимал мой боевой товарищ, который вместе с седлом и с бруей был теперь с ног до головы измазан в коричневой жиже. Кабан лежал на спине, смешно болтая в воздухе копытами, и одним глазом смотрел в мою сторону. Это он ждет моей реакции? В воротах оживленно толпились местные. Кто-то показывал в сторону лужи пальцами. Мелкие демонята с криками бежали в сторону моего кабана. Я в бесселье прикрыл лицо рукой, достал из инвентаря трубку, Опустился на ближайший камень и закурил. Мрак из лужи проревел что-то возмущенно-призывное, напугав окруживших его детей, которые от его рёва шарахнулись в стороны. «Это ты меня к себе, что ли, зовешь?» — хмыкнул я. «Не, я пас. Ты уж как-нибудь сам». Ощущение дежавю. В голове вертелась забытая мысль. «И на хрена я перед дождем помыл свою тачку?»